Глава 6. Я снова видела глазами Елен. Вокруг высились монументальные стены магической академии, сновали студенты и преподаватели. Я видела жизнь своей предшественницы, как на ускоренной перемотке. Лица сливались, не отпечатываясь в памяти. За все те разы, что мне удалось окунуться в воспоминания Елен, я успела понять, что девушкой она была скрытной и не слишком уверенной в себе. Она не участвовала в студенческих забавах, порой носящих злой характер. У нее не было близких подруг, только приятельницы и однокурсницы. Видимо, маменька с папенькой хорошо подорвали ее самооценку, старались с раннего детства. И сколько бы я ни окуналась в это липкое болото, в конце дорога всегда вела в подземелье, где тоже располагались учебные классы. И что-то там произошло, что-то случилось, но мне никак не желала открываться правде. Я снова стояла у двери. На пол падала ломаная полоса света. Я или всё-таки Элен ничего плохого не желала, просто хотела сдать работу. Просто оказалась не в том месте и не в то время. В этот раз мне удалось услышать одну неосторожно обранённую фразу. Всех свидетелей нужно убрать, произнёс приглушённый голос, смутно знакомый. И в то же время нет. Убрать Убрать. Чёрт возьми. Надо уносить отсюда ноги. Как вы думаете, долго она проспит? Может, ей искусственное дыхание сделать или массаж сердца? Ну ты извращенец. Так и скажи, что просто хочешь пощупать. Голоса взрывали и без того усталый мозг. Тело болело, словно я без подготовки целый час занималась фитнесом. Снова этот сон воспоминание подразнит и исчезнет. Клянусь, Моё терпение лопнет, если я не узнаю правду. Стоило мне подать признаки жизни, как воцарилась тишина. Что вы там замышляете? просепела я, принимая горизонтальное положение. Подо мной был видавший виды диванчик. На стене напротив доска, на столе стопка книг, чайник, несколько разномастных кружек и обглоданная головка сыра. Судя по всему, это комната отдыха для практикантов. Ура! Наконец-то ты пришла в себя. Первым опомнился Песгун. Пока я спала, он принял своё истинное обличие и успел поболтать с юношами, которые застыли посреди комнаты молчаливыми статуями. Я объяснил этим деткам, что у тебя самое банальное магическое истощение, но они мне не верили. О том, что детки эти были под 2 м ростом и шире меня в плечах раза в полтора, умолчим. Мой покой и сон стерегли их. Дейрин и рыжий мальчишка по имени Наивер. Долго я спала. Около часа, ответил Йен, и тут меня как молнией прострелило. У меня же там пациентка. А что с Зиди? Повязку наложили. Она уже должна прийти в себя, спокойно ответил Йен, и это значило, что всё действительно под контролем. Я кивнула. Всё равно надо будет узнать, куда её положили и наведаться, как только меня перестанет мутить. А потом поговорить с ней там Лейном. А где Нейт Брайтон, кстати? Вспомнила я о здоровяке лекаре, любителе редкого инструментария. Ушёл, его вызвали. Ответил Дейрен, лениво потянувшись. Меня раздражала бесцеремонность этого мальчишки. Слишком он был языкастым. Тем временем Найвер предложила мне кружку воды. А Ойзенберг, ваш руководитель, что-нибудь сказал? поинтересовалась я, смочив губы. Парни заговорчивски переглянулись. Рыжий заговорил: "Вы стали падать прямо на Найто Ойзенберга. Он не успел отойти, зацепился о столик и...". Он хихикнул и поразорел от удовольствия. "Упал прямо на пятую точку, отбил копчик и завизжал, как будто ему пятки поджарили. А вас и я не успел подхватить в последний момент. Спорь, это был самый чувственный момент в его жизни", заржал Дерин. В чьей? Ена или Ойзенберга? Рыжий поддержал его шутку. Покрасневший Ен вздохнул и махнул рукой. Не обращайте внимания на Дерина, Нейра. Он просто придурок. Хоть бы постыдился. Я уже не в том возрасте, чтобы чего-то стыдиться. Парировал юноша и подмигнул мне. Дурачок. Знал бы, сколько на самом деле мне лет, бежал бы в ужасе. Если, конечно, он не любитель женщин постарше. В следующие 5 минут я слушала рассказ о том, что происходило после того, как я отключилась, как меня принесли в ученическую и как браслет внезапно превратился в пескуна. А ещё практиканты отметили, что Нейт Брайтон был впечатлён моими умениями. И того получается, что двое лекарей, Брайтон и дедулька Бэйнс, настроены ко мне дружелюбно. С Ойзенбергом и снолорыбы Калвина я уже не найду общего языка. Да и не надо, чур меня. А отношение Лейна стало теплее на пару градусов и приблизилось к отметке 0. Надеюсь, когда достроится госпиталь, я успею наработать базу из лояльных лекарей и практикантов, заинтересованных в работе по ветух и довольных пациентов. Нарелен, ставим отто всё в порядке, отчитался Йенна последок. Мы по очереди ухаживаем за его раной. Он ни в чём не нуждается. Правда, иногда порывается сбежать. Не хочет чувствовать себя нахлебником. Отлично. А Атаю передайте, что я попробую устроить его на работу в новый госпиталь. Пусть далеко не убегает. С ребятами было легко и весело, но пора и честь знать. Мне нужно увидеть Леина и Дити, а ребятам вернуться к практике. Обеденный перерыв подходил к концу. В коридоре я спросила Пескуна: "Меня всегда будет колбасить после использования заклинаний. Не хотелось бы валяться без чувств, ненавижу эту беззащитность". Тин подскочил у меня на плече, как мячик на ножках, и выдал деловым тоном. У неопытных магов часто такое бывает с концентрацией проблемы, поэтому человек выделяет магию всем телом, при этом расход сил в десять раз больше, а эффект тот же. Ты испытала стресс, толком не смогла сконцентрироваться, действовала по наитию, а не по науке. А ты мне для чего, меха камок? Кто отвечает за концентрацию? Ну, прости. Сплахавал. Перенервничал. С кем не бывает? Тем более у нас ещё схема не отработана. Ты ведь впервые применяла силу артефакта. Я закатила глаза и хотела хлопнуть себя по лбу, но не успела. По закону жанра из-за угла на полном ходу в меня врезался Нейт Лейн. Попался голубчик. Вы что, меня преследуете? выдал он, даже не поздоровавшись. Увидел Пескуна и поморщился. Я же бросила беглый взгляд на его руку, на раненом пальце тугая повязка. Неужели дела плохи? Как ваше самочувствие, Нейт Лейн? Лекарь проследил за моим взглядом. Лучше, чем вы думаете. Или ждете, что я умру от заражения крови? Не дождётесь. На самом деле ваша смерть мне не выгодна, ответила я честно. Нам с вами ещё сотрудничать. И если ваше состояние будет ухудшаться, обращайтесь. У меня в арсенале есть магия, которую вы не любите, но которая помогает. Лекарь закатил глаза. Вы действительно самая настырная женщина на свете. Почему, Найд Ойзенберг снова жаловался, что вы лезете не в свои дела и отбираете его пациенток? Заведите себе уже в конце концов ребёнка, чтобы было чем заняться. И куда только смотрит ваш муж. Я вздохнула. Тяжёлый случай, но не безнадёжный. С женой ему надо Может, подогреет? Вы же сами убедились, что я не пустоголовая девица, которая приехала сюда развлекаться. У меня есть цели, от которых я не отступлю. И я предлагаю, чтобы вы и дальше смотрели и сравнивали методы, которым я обучилась в столице, и методы ваших лекарей. Делали выводы, а потом, может, и поддержали меня. Поверьте, худой мир лучше доброй ссоры. Вдруг лень сочтёлся И пронзил меня взглядом глаз кинжалов. Какая это вы странная, Нейрелен, настырная, нахальная и совершенно без совестной. Скромные выпускницы так себя не ведут. Или я все-таки плохо знаю магичек? Он потёр подбородок, заросший неопрятной щетиной, и усмехнулся. Я пытал его еще несколько минут. В конце концов мне удалось добиться того, чтобы за мной, как и за всеми остальными практикантами, были закреплены свои больные. И чтобы Озенберг не тянул к ним свои грязные ручонки. Внедрение в тыл противника прошло более-менее успешно. Ура! И всё-таки на месте вашего мужа я бы запер вас дома. Бросил лень на прощание, не мог не оставить за собой последнее слово. Когда женщина слишком много учится, кровь от матки приливает к мозгу, и женщина становится бесплодной. А ещё, мне кажется, у вас все симптомы истерии. Я не стала разубеждать его, ведь он свято уверен в этом бреде. И знаю, да, как в нашем мире раньше лечили так называемую истерию у женщин. Вот уж точно врачи-грачи. Время в госпитале пролетело незаметно. Я проведала Дити и удостоверилась, что та в безопасности. Она уже пришла в себя, пульс был в норме, но женщину мучили боли. Сегодня Ян оставался ночевать в госпитале. пая этому я дала ему ещё обезболивающего и просила присматривать за моей подопечной а сама поспешила домой соседка с болями в животе просила зайти да и гретти я ещё на той неделе обещала наведать её беременную невестку интересно когда вернётся нарвин я тут дом начала в порядок приводить а муж словно забыл о моём существовании пришлось признаться хотя бы себе что я соскучилась и не прочь с ним увидеться Нам столько надо обсудить. Когда моя тайна раскрылась, я стала чувствовать себя свободнее рядом с ним. Видимо, жизнь меня не научила, что желания надо загадывать осторожно. Домой я приползла, когда начало темнеть. По пути проведала беременную Анку, которую сейчас уже ничего не беспокоило, потом двух соседок. У одной были хронические запоры, у второй суставные боли. Оставив пациенток, полностью удовлетворённых консультаций и лечения. Я наконец-то смогла выдохнуть. И тут в голове мне, кстати, всплыл разговор с Лейном. Должно быть, он считает всех женщин, которых чем-то выбивают из толпы, истеричками. Интересно, этот не дук. Здесь как-то лечат? Ещё древние греки считали истерию истинно женской болезнью. Туда же приплетали депрессию, тазовые боли и непослушание. А в просвещённом XIX веке европейские врачи запирали несчастных в клинике на полгода, излечивая покоем. Проще говоря, привязывали к койкам, не разрешая вставать и даже садиться. Насильно закарамыли и как только не издевались. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев в эти клиники отправляли неугодных жён любящим мужья. Некоторые кановалы проводили калечащие операции на женских половых органах. удаляли матки, делали истеричкам лоботомию. Часто в ход шли наркотики, смесь алкоголя и опиума. Вот и просвещённая Европа, вот и викторианская эпоха. Даже 20-й век это мракобесие затронуло. Что не говори, ситуация страшная. Поразительная халатность и жестокость в попытках обуздать женскую природу, эмоциональность и стремление к свободе и независимости. Я живо представила, как меня похищают и запирают в комнате с желтыми обоями, привязывают к кровати, а потом начинают лечить ледяной водой, лаунда нумом и лоботомией. Брр. Дома меня, конечно, никто не встречал. Тихо, пусто, одиноко, как и в последние годы пребывания в моем прошлом мире. Но здесь у меня был пескун, знатный нарушитель спокойствия. Тин сразу полетел на кухню, и вскоре до слуха донеслось шуршание обёртки. Интересно, не вреден ли для него шоколад? Сам Песгун сказал, что единственное, что ему грозит это ожирение. Переодевшись в домашнее, я быстро перекусила и села за учебники. Надо было полистать теорию магии, артефакторику и целительство. Везде у меня были пробелы, которые необходимо заполнить. Но пробегая глазами по строчкам, я ловила себя на мысли, что не понимаю написанного, потому что мысли витают где-то не здесь. Я вновь и вновь возвращалась то к воспоминаниям Елен, то начинала крутить браслет-артефакт на запястье. Иногда я чувствовала себя героиней компьютерной игры, которую надо прокачать до самого высокого уровня и заработать все возможные бонусы. Из задумчивости меня вырвал грохот. Я вздрогнула и захлопнула книгу. Пескун, ты что там уронил? Предчувствие недобрые. Я ринулась к выходу, вылетела в гостиную. Пискун, мамочки! Нет, это не мой пушистый друг по грому строил. Это Норвин, явившийся порталом, влетел в стол и опрокинул его, а сейчас пытался подняться. Я видела его спину, напряженную позу и опущенную голову. Он стоял на одном колене, кулаком упираясь в пол. Норвин. Вдруг стало так страшно, что голос перестал слушаться. "Ты что это? Что случилось?" Я подбежала к нему, коснулась плеча и заметила, что муж прижимает к груди ладонь. Он силился что-то сказать, но вместо слов с губ сорвалась струйка крови. На белизне рубашки расплывалось уродливое алое пятно. "Елена!" прохрипел он и начал заваливаться вперёд. "Где это ты так?" Что за чертовщина? Я понимала, что он не ответит. Скорее всего, повреждены рёбра или лёгкие. На звуки прилетел песгун, застав развернувшуюся сцену, завис в воздухе, широко распахнув глазёнки, а Ян будто окаменела. Всё произошло так быстро и неожиданно. Выругавшись сквозь зубы, схватила мужа за плечи, не дав удариться о пол, и осторожно опустила. До этого дня я не боялась вида крови. Несколько тягучих мгновений я видела себя как будто со стороны. Лицо белое, глаза распахнуты от ужаса, рот приоткрыт в бесплодной попытке глотнуть хоть немного кислорода. А потом в мозгу что-то щёлкнуло, и всё переменилось в долю мгновения. Включился режим медика, холоднокровного, отрешённого, умеющего принимать решения. Пескон понял меня с полувзгляда, метнул се синей молнией и серебряный браслет обвил левое запястье. На правом всё ещё находился браслет рубиновый. Только на этот раз, пожалуйста, постарайся с концентрацией. Не хочу отключиться из-за перерасхода сил, попросила я. Этот мир постоянно испытывает меня на прочность, не даёт расслабиться. Что ни день, то проблема. И что я буду делать? Как буду справляться, когда ко мне на операционный стол попал человек, который за короткое время успел стать близким? У хирургов даже суеверия есть: никогда не оперируют друзей и родственников. Эти мысли лихорадочно метались в мозгу, пока пальцы расширяли дыру в рубахе. Я не знаю, сколько крови он потерял. В любом случае у меня нет времени, поэтому остается положиться только на магию. Внутри уже вскипал источник, те прилились золотые искорки и взрывались фейерверками под кожей. Пескун как-то обмолвился, что есть маги, которые во всем следуют правилам. учебникам, руководствам, бояться сделать шаг в сторону. А есть интуиты, которые постоянно экспериментируют. Именно они в большинстве случаев изобретают новые заклинания. Видите, мы я отношусь ко вторым, потому что были моменты, когда я всецело доверяла чутью и позволяла магии вести меня. Так случилось и сегодня, когда я оперировала Диди. "Соберись, тряпка", раздался командный голосок фамильяра Мы должны спасти Норвина. Думать будешь потом. Я накрыла рану мужа ладонями и опустила веки. Для начала надо хотя бы кровь остановить. Главное не допускать мыслей о неудаче. Именно в этом мире я на сто процентов осознала, что мысли материальные. Хотела встречи с Норвином? Получи. Фамильяр направлял потоки силы к рукам, не позволяя им распыляться. Я пыталась сосредоточить их в браслете. молила артефакт отозваться. Рукам было липко и горячо. Я чувствовала, как кровавое пятно расползается по груди Норвина, чувствовала, как слабо приподнимается грудная клетка. Я держала в ладонях жизнь взрослого сильного мужчины. В этот миг он полностью от меня зависел, но такая власть была мне не нужна. Мы только начали узнавать друг друга, и я не хотела потерять его. Испугалась одиночества и гнетущей тишины дома. Пусть только придёт в себя, я ему устрою. Надумал пугать впечатлительную женщину. Я отпустила контроль разума над древней стихией, ощутила, как поток магии наполняет браслет, и в нём моя сила преобразуется в нечто иное, окольцовыт запястье. Браслет раскалился настолько, что боль стала невыносимой, и с каждым мгновением я ожидала почувствовать запах горелой кожи. По телу неслись сотни мелких молний, отдаваясь в суставах и нервах дёргающей болью. Именно через неё проходило овладение новыми навыками. Белое пламя разгоралось всё ярче и ярче, слепило глаза, их заволокло мутной плёнкой. Первая слеза сорвалась с ресниц и скатилась по щеке, потом вторая. Какая же я слабая, совсем не умею терпеть. Магическим зрением я разглядела трещины на рёбрах, уходящие в глубь рану, кровоточащие сосуды. Я видела, как они пульсируют, как вздрагивают тонкие стенки. Чтобы до них добраться, мне понадобились бы хирургические инструменты и ассистенты. Возможно, пришлось бы вскрывать грудную клетку. В теории я знала многое, многое видела своими глазами, но смотрела на свои возможности здраво. Это не моя специализация. Не будь у меня магии, я бы скорее всего убила Норвина или вообще не успела бы ничего сделать. Моя сила, смешанная с магией браслета, устремилась к раненным сосудам, мягко их обволакивая. Края потянулись друг к другу, стенки начали медленно срастаться. Я думала, меня хватит сердечный приступ, пока всё это закончится. А когда последний сосуд оказался сращен, я поняла, что всё это время боялась дышать. В груди ломило от нехватки кислорода, руки дрожали. Кровь перестала вытекать из раны. И только тогда я решилась заглянуть в бредня, как мел лицо Норвина. Веки его были опущены, губы потеряли цвет, на висках застыли капли пота. Боже мой, что же он пережил? Ил пропищал фамильяр. Я чувствую что-то странное. Я не смогла ответить, только охнула, потому что браслет-артефакт полыхнул последний раз, отправил ещё один болевой импульс. и впитался мне под кожу